Глава 7. Заманить и подменить Книга о происхождении видов путем естественного отбора вышла в свет в ноябре 1859 года и неожиданно стала хитом. Первый тираж 1250 экземпляров разошелся за один день. В ней Чарльз Дарвин представил миру высочайшие достижения научного мышления, теорию эволюции путем естественного отбора. В написанной для широкой публики книге была блестяще изложена идея о том, что биологические виды возникают и развиваются в течение длительного времени под давлением отбора со стороны окружающей среды. Эта гипотеза подкреплялась множеством доказательств, собранных во время экспедиций, и все они приводили к восхитительной, но смиряющей человеческую гордыню истине. Невероятное разнообразие жизни на нашей планете возникло в результате происхождения от одного общего предка. Дарвин понял и открыл миру, что каждый вид, как ныне здравствующий, так и вымерший, является ветвью раскидистого древа жизни, ветвью, неразрывно связанной со всеми другими формами жизни на Земле. За многие десятилетия, прошедшие после публикации классического труда Дарвина, накопилось невероятное количество данных, подтверждающих справедливость теории эволюции. Сегодня трудно переоценить значение и важность этой книги, поскольку она составляет фундамент современной эволюционной биологии. Теория Давина красива, изящная и сильна. В каждой популяции случайные мутации приводят к значительной вариабельности признаков у разных особей. Эти признаки часто наследственные, то есть передающиеся от родителей потомкам. При ужесточении конкуренции за пищу и ресурсы, у менее приспособленных к окружающей среде индивидов снижаются шансы на выживание и размножение. Напротив, особи, лучше приспособленные к окружению, лучше размножаются, передавая потомство свои признаки в следующих поколениях. Это и есть процесс естественного отбора, в результате которого постепенно в течение длительного времени накапливаются вариации и усиливается дивергенция, что приводит к возникновению новых видов. Философ и биолог Герберт Спенсер назвал это «выживанием самых приспособленных». И Дарвин, и еще один первопроходец теории эволюции, Альфред Рассел Уоллес, взяли этот термин на вооружение в надежде избежать превратного толкования, будто природа сама активно участвует в отборе. Однако, несмотря на то, что Дарвин и его современники изо всех сил старались избежать неверного понимания теории эволюции, ее лживая и запутанные интерпретации существуют и по сей день. В определенных кругах теорию эволюции неизменно считают спорной и даже ложной. К 1860 году в викторианском Лондоне естественный отбор стал темой жарких дискуссий, в ходе которых Дарвина упрекали за непонимание его теории другими. За вспышкой общественного интереса последовала мощная негативная реакция. Теория естественного отбора рассматривала человека как часть животного царства, а не как некое особое высшее существо. Это оскорбило религиозные чувства многих прилатов англиканской церкви, которые увидели в теории эволюции вызов брошенный убежденности в участии Бога в процессе творения. Даже человек, некогда учивший Дарвина геологии, преподобный Адам Седжевик, С порога отмел гипотезы своего бывшего ученика, предупредив, что если его старый друг не признает безусловную истинность Библии, то они никогда не встретятся на небесах. Блестящее прозрение Дарвина вызвали неудовольствие и у его весьма могущественного врага Ричарда Оуэна. Оуэн считался одним из столпов британской науки. Он и в самом деле был выдающимся анатомом и натурофилософом, к чьим несомненным достижениям можно отнести изобретение термина «динозавр» и основание Британского музея естественной истории. Несмотря на такие достойные похвалы свершения, человек этот был, однако, склонен к интригам и отличался мстительностью. Особенно отвратительно эти черты проявились в истории с неприкрытым обворовыванием и моральным уничтожением блистательного палеонтолога Гидеона Ментела. Подстегнутый, судя по всему, ревностью к успехам этого ученого, Оуэн использовал свое высокое положение в науке для того, чтобы не допустить публикации новаторских работ Ментела, а затем нагло присвоить себе его открытие. Когда Ментл попал в дорожную аварию, его парализовало, Уэн воспользовался ситуацией и украл другие заслуги несчастного, переименовав тщательно исследованные Ментлом образцы на свой лад. Ментл с прискорбием констатировал, какая жалость, что человек, обладающий неоспоримыми талантами, может быть столь подлым и завистливым. Даже после того, как пристрастившийся к Морфию, покинутый всеми Ментал, в 1852 году умер, Оуэн не прекратил оскорблять своего многострадального оппонента. Он анонимно опубликовал некролог, в котором назвал Ментала Зурядом ученым, практически ничего не сделавшим для науки. Возведя на Ментала эту клевету, Оуэн удалил из тела покойного фрагмент позвоночника и разместил его в экспозиции Британского музея. Несмотря на то, что коллеги ООН были шокированы таким недопустимым поведением, он по-прежнему сохранял и свое могущество, и большие связи, что давало ему возможность навредить любому человеку, до которого он мог дотянуться. Сосредоточив свой гнев на Дарвине, ООН прибегнул к своему фирменному очернительству, напечатав в журнале «Эдинбург-ревью» анонимный обзор работы Дарвина, полной ядовитой злобы, в адрес ее автора и одновременно самовосхвалений. По мере того, как росла слава Дарвина, Оуэн проявлял все большую враждебность. Сам Дарвин почти слово в слово повторил характеристику, данную Оуэну Ментелом. Злобный, чрезвычайно злопамятный, умный. Лондоцы говорят, что он сходит с ума от зависти, потому что о моей книге так много говорят. «Это очень больно, когда тебя ненавидят с такой силой, с какой Оуэн ненавидит меня». Пошатнувшееся здоровье Дарвина не позволяло ему отстаивать в дебатах достоинства своей книги и защищать ее от нападок своры клеветников, но его поддержали многие ученые-философы, не побоявшиеся выступить против клирикального мышления. Одним из таких ученых стал Томас Генри Гексли, превосходный анатом и человек страстно мечтавший о всеобщем научном просвещении. Поначалу Гексли скептически отнесся к теории эволюции, но вскоре полностью проникся и красивые идеи Дарвина и представленными им свидетельствами и доказательствами. После этого Гексли решительно и бескомпромиссно выступил в поддержку теории естественного отбора. Нежное эго Оуэна было глубоко ранено находчивыми возражениями и ответными ударами Гексли, и Оуэн перешел к мелочным уловкам. Неспособный что-либо противопоставить аргументам Гексли, Оуэн отмахнулся от него как от адвоката происхождения человека от некой уродливой обезьяны, преднамеренно задев чувствительность ортодоксальных викторианцев и вызвав их озлобление против Дарвина. Таким образом, больной ученый сделался громоотводом для всех недовольных и обиженных теорией эволюции. Со стороны Уона то была невероятная низость, призванная создать впечатление, будто человек произошел от наших двоюродных родичей, современных обезьян. Не надо обладать докторской степенью по эволюционной биологии, чтобы понять, что это есть извращение того, что на самом деле провозглашал Дарвин. Теория естественного отбора сделала весомой идею о давнем общем предке – обезьяны-человека, но ни один дарвинист никогда не говорил о том, что люди произошли от современных обезьян. Он прекрасно понимал, что его обдуманные инсинуации вызовут предсказуемую эмоциональную реакцию, для усиления которой он бесчестно придал им поверхностное сходство с реальными утверждениями Дарвина, чем вел заблуждение доверчивых и наивных. Такой подход добавил нападкам агрессивности, но полностью выхолостил их интеллектуальное содержание. Критики Дарвина дразнили его, увековечивая искажение сути трудов ученого своими карикатурами, на которых изображали Дарвина с телом обезьяны. 30 июня 1860 года в Оксфордском музее естественной истории состоялись печально известные дебаты между некоторыми выдающимися сторонниками и противниками теории естественного отбора. Оппозицию возглавил епископ Оксфорда Сэмюэл Уилберфорс. Этот человек был талантливым оратором, но многим не нравились его уклончивость и лицемерие. Британский премьер-министр Бенджамин Дизраэли высмеивал Уилберфорса как елейного, скользкого человека, придумал для него подходящее прозвище — «мыльный Сэм». Вечером, накануне дебатов, Оуэн инструктировал Уилберфорса, наставляя его в тактике дебатов. И одну хитроумную уловку в стиле Оуэна Уилберфорс таки использовал. В самый разгар дискуссии он задал Гексли весьма с его точки зрения каверзный вопрос, поинтересовавшись, происходит ли Гексли от обезьяна со стороны бабки или деда. Гексли, которого современники недаром прозвали «бульдогом Дарвина», буквально порвал Уилбер Форса своим невозмутимым ответом. «Если меня спросят, хочу ли я иметь своим дедом жалкую обезьяну или одаренного от природы человека, обладающего большими средствами и влиянием, но использующего свои средства и влияния для того, чтобы превратить в балаган серьезную научную дискуссию, то я без колебания выберу обезьяну». После издевательской насмешки Уилберфорса и ответного выпада Гексли дебаты превратились в фарс. Кульминацией стал эксцентричный спектакль, устроенный бывшим спутником Дарвина в путешествии на Бигле адмиралом Робертом Фитцроем, который, потрясая над головой огромной Библии, заклинал аудиторию признать превосходство Бога над человеком. У входа в музей, рядом с научной библиотекой Оксфорда, можно сегодня видеть мемориальную доску, установленную в память о тех знаменитых дебатах. В этом здании также размещается антропологический музей Питта Риверса, а вместе они составляют мою самую любимую выставочную площадку в городе, в которой эхо громовых речей великих ораторов соседствует с богатейшей коллекцией, в которой есть все, от ископаемых динозавров до высушенных человеческих голов. Коварные методы ООНа, стремившегося извратить аргументы Дарвина, являются классическим примером использования тактики подмены тезиса или тактики соломенного чучела. В своей основе этот прием является типичной тактикой заманить и подменить, базирующейся на создании ложного впечатления, будто опровергаются аргументы оппонента, хотя на самом деле опровергают вовсе не их, а упрощенную извращенную замену. Начало дискуссии в стиле соломенного чучела напоминает выход фиктовальщика, демонстрирующего свое искусство на набитой соломой кукле, которая выдают за оппонента, способного парировать удары шпагой. Нет, конечно, никакой доблести в победе над куклой, и потому данный прием будет выглядеть более убедительным, если подменяющий тезис обладает поверхностным сходством с реальными аргументами оппонента такой подмене не всегда присутствует злой умысел, атака на соломенное чучело может стать следствием глупости и неадекватного смешения двух разных идей. Выдающийся математик и философ Бертран Рассел, упомянув эту частую проблему, однажды устало заметил, что рассказ глупца о том, что говорит умный человек, никогда не может быть точным, ибо глупец подсознательно переводит то, что слышит, на понятный для себя язык. Подмена тезиса может использоваться и преднамеренно. Она занимает видное место в арсенале ораторского искусства. Извращенное представление аргумента позволяет с большей легкостью его опровергнуть, и примеров такой тактики великое множество во всех сферах общественной жизни. Для того, чтобы найти примеры тактики соломенного чучела, достаточно раскрыть любую газету или набраться терпения и послушать скучнейшие политические дебаты между представителями двух противоборствующих партий или, храни вас Господь, погрузиться в бурлящий мир интернет-форумов. По самой своей сути, подобные аргументы, пусты и бессодержательны, рассыпаются в прах при первом же непредвзятом анализе. Тем не менее, часто вред причиняется смешением обоснованных аргументов с эмоционально окрашенным искажением фактов, что вызывает у слушателей возмущение бурное неприятие. Такое прискорбное смешение закрепляется в общественном сознании, а инстинктивная реакция исключает рациональное суждение. Печально, что теория эволюции и до сих пор остается мишенью подобной пустой и бессодержательной риторики. За время, прошедшее после бурных дебатов 1860 года, множество неопровержимых доказательств подтвердило идеи Дарвина, и в настоящее время теория эволюции является фундаментальным принципом биологии, выдержавшим все испытания и нападки. Однако и сегодня, по прошествии 150 лет, возражения в духе тактики соломенного чучела продолжают жить в религиозных сообществах, отвергающих теорию естественного отбора. Из-за невежества или намеренности продолжают звучать избитые вариации на тему «Если люди произошли от обезьян, то почему до сих пор существуют обезьяны, несмотря даже на то, что теория эволюции не утверждает, будто человек произошел от современных обезьян, или будто предковая популяция должна вымереть, чтобы уступить место новому виду». На периферии религиозного фанатизма, не озабоченного объективными фактами, эта ложь продолжает, несмотря ни на что, цвести пышным цветом. В 2007 году евангелисты Рэй Камфорд и Керк Кэмерон ошеломили научное сообщество своим заявлением о том, что теория эволюции не верна, потому что до сих пор не найдены ископаемые остатки таких гибридных животных, как крокоутка. В качестве доказательства авторы предъявили кое-как смонтированную фотографию гибрида крокодила и утки. Пожалуй, это глупейшая из всех мыслимых попыток подорвать доверие к теории эволюции, подкрепляющая высказывание Рассела о фундаментальной неточности передачи глупцом того, что сказал умный человек. Возмущенная реакция выдающегося эволюционного биолога и популяризатора науки Ричарда Докинза была вполне понятна, объяснима и адекватна. Он в полном соответствии и с моими воззрениями сказал... Если ваше понимание эволюции настолько искажено, что вы полагаете, будто мы должны надеяться обнаружить лягозьяну и крокаутку, то ваш сарказм, вероятно, достигнет космического масштаба в связи с отсутствием собака-патама и слона-панзе, а также миллионов других несчастных химер, полученных в результате скрещивания всех живых существ со всеми живыми существами. Как это ни печально, но бессодержательные аргументы именно такого калибра остаются главным оружием движения креационистов. И один этот факт многое говорит об интеллектуальном багаже противников эволюции. В 2001 году член Палаты представителей Конгресса США от Луизианы Шарон Брум предложила принять резолюцию, в которой дарвинистская идеология трактуется как «российская». Поскольку законодательство штата Луизиана решительно осуждает все проявления и всякую идеологию расизма, поскольку оно отвергает главную концепцию дарвинистской идеологии, согласно которой определенные расы и классы людей являются по своим врожденным свойствам выше других и тем самым осуждает эту философию в той мере, в какой она используется для оправдания и одобрения расизма. Конечно же, это полное извращение и уничтожение представленных Дарвином убедительных аргументов. Такие подстрекательские заявления, к несчастью, широко применяются сторонниками движения противников эволюции. Эти заявления целенаправленно взывают к эмоциям и грешат фальшивыми ассоциациями. Докинс напомнил мне, что в прежние времена на такие удары ниже пояса отвечали изысканной остротой современника Дарвина Бенджамина Дизраэля, Кто такой человек, обезьяна или ангел? Господи, я на стороне ангелов. Тактика соломенного чучела всегда огорчает и выводит из равновесия тех, против кого она направлена. Но этим ее вред не ограничивается. Если лживый аргумент достаточно провокационен, то его можно использовать, чтобы вымазать дегтем невинных людей или вывести из-под критики сомнительные аргументы. Возьмем, к примеру, коноплю, которую уже много тысячелетий используют как для получения удовольствия, так и в лечебных целях. Конопля известна нам с незапамятных времен, но, несмотря на это, мало найдется веществ, вызывающих столь же ожесточенные дискуссии. В интернете циркулируют совершенно безумные утверждения о ее чудодейственных лечебных свойствах и волшебной эффективности практически при всех мыслимых болезнях. Коноплю рекламируют как панацею от рака, а также как действенное средство против эпилепсии и аутизма. Если отбросить в сторону всю эту кучу «свидетельств» в кавычках, то выяснится, что сведения о конопле, как о панацее находятся в опиющем противоречии с действительностью. В 2017 году Национальная академия наук опубликовала обзор 10 тысяч исследований, посвященных эффективности лечебного применения конопли и ее производных. Были обнаружены надежные обоснования применения конопли и ее производных в трех случаях. Во-первых, были получены веские доказательства того, что канабинол главное психоактивное вещество, содержащееся в конопле, может уменьшать тошноту и рвоту, вызванные химиотерапией злокачественных опухолей. Этим противорвотным свойством пользуются в клинической практике уже несколько десятилетий. Были также найдены подтверждения реальной эффективности конопли в лечении хронической боли, а также в лечении спазмов, сопутствующих рассеянному склерозу. Тем не менее, принимать эти выводы можно лишь с некоторыми оговорками. Тетрагидроканабинол не всегда хорошо переносится больными, и в некоторых случаях он может усугубить рвоту, а не уменьшить ее проявление. Поскольку существуют более безопасные, более эффективные противорвотные обезболивающие лекарства, то к ТГК прибегают лишь тогда, когда неэффективными оказываются другие проверенные лекарства. Но что же, однако, можно сказать о сообщениях об умопомрачительных, универсальных исцеляющих свойствах каннабиса, сообщениях, захлестывающих весь мир? Упомянутое исследование громит их в пух и прах. Вопреки массе преувеличенных свидетельств, объективные данные об эффективности применения конопли в иных клинических ситуациях являются скудными и неубедительными. Авторы не смогли найти весомых доказательств того, что конопля полезна при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности, эпилепсии, болезни Паркинсона, синдрома раздраженного кишечника и расстройства аппетита при СПИД. Доказано, что нет абсолютно никаких данных относительно пользы конопли в лечении и тем более излечения рака. Шон Хеннесси, один из авторов исследования, указывает на пропасть между доказательствами и верой, утверждая, что большинство причин, по которым люди используют марихуану в медицинских целях, не связаны с реальными благотворными эффектами растения. Для убежденных сторонников медицинского применения конопли относительно скромная, ограниченная эффективность ее использования не является препятствием к ее обожествлению. Миф о том, что конопля лечит рак, оказался на удивление живучим. Словно зомби ковыляет он по миру, по интернет-сайтам распространяя эту фикцию. Внушающие нешуточную тревогу посты о том, что конопляное масло или экстракт тетрагидроканабинола излечивают рак, качуют по социальным сетям. Подобные сайты нацелены на группы поддержки пациентов, на беззащитных и уязвимых онкологических больных и на членов их семей. Эти пустые заверения восторженно поддерживаются целым сонмом подставных лиц, которые своими хвалебными отзывами доказывают в кавычках чудодейственную противораковую эффективность кинопли. Мол, высокие дозы тетрагидроканабинола убивают раковые клетки в чашках Петри. Да, это верно, но совершенно несущественно. Убить клетки просто. Культуру раковых клеток можно с легкостью уничтожить многими средствами от кислоты и нагревания до хлорной извести. Проницательный читатель, однако, уже догадался, что человеческий организм — это не чашка Петри. Так что на сегодняшний день нет ни одного доказательства эффективности каннабли в лечении злокачественных опухолей. Однако живучесть подобных фантазий настолько велика, что британский центр исследования рака и Национальный онкологический институт были вынуждены потратить много сил на борьбу с этим мифом. В лучшем случае такая реклама скрывает под псевдонаучным флером полный вздор, несовместимый с настоящей наукой. Но в худшем случае подобные рассказни могут нанести серьезный вред пациентам, находящимся в зоне риска. Несмотря на широкое распространение онкологических заболеваний, общество до сих пор плохо информировано об этом предмете и предпочитает избегать разговоров о раке или же говорить о нем с почтительным трепетом и используя эвфемизмы. Впрочем, подавляющее большинство людей вспоминают о раке только тогда, когда это непосредственно касается их самих, либо их близких. Хотя современные методы диагностики и лечения стали за последние десятилетия куда совершеннее, людей по вполне понятным причинам пугают сами методы вмешательства, такие как лучевая терапия, химиотерапия или иммунотерапия. Когда пациент наиболее уязвим психологически, натуральный в кавычках эликсир, лишенный побочных эффектов, Кажется настолько соблазнительным, что здоровый скептицизм отступает. Но еще хуже то, что утверждения шарлатанов сеют недоверие больных к врачам и ученым. Для того, чтобы сохранить веру в чудодейственные средства, люди, положившиеся на них, стараются возместить недостаточную обоснованность своей позиции убежденностью в махинациях большой фармы. Хочется, конечно, отмахнуться от этих взглядов, ибо здесь попахивает безумием, но, как мы увидим ниже, распространены они очень широко. Неизбежным результатом принятия всей этой фикции за чистую монету является отношение к ученым и врачам как к водевильным злодеям, достойным лишь ненависти и презрения. Хуже того, сладкие сказочки о чудесном исцелении навязываются людям так энергично и напористо, что многие больные прекращают предписанное врачами лечение, а это стоит и будет стоить им жизни. Могу засвидетельствовать это на моем собственном опыте. В 2016 году в парламент Ирландии был представлен законопроект, в котором на первый взгляд всего лишь предлагалось разрешить применение препаратов конопли в медицинских целях, это при том, что их и прежде отпускали в аптеках по рецептам. При более внимательном чтении стали, однако, ясны истинные цели предлагаемого закона — беспрепятственная доступность этих лекарств для лечения тех заболеваний, в отношении которых эффективность конопли не доказана. Более того, Предполагаемый закон объявлял коноплю лекарством, одновременно исключая ее из списка лекарств, отпуск которых подлежит законодательному регулированию. По сути, этот законопроект можно сравнить с котом Шрёдингера. С одной стороны, каннабис — это лекарство, но с другой на него не распространяются обычные для лекарств регулирования или контроль. Подобная небрежность сразу возбудила подозрения тех, кто обладает склонностью к научному мышлению. Любое биологическое или медицинское воздействие с большой вероятностью будет потенциально сопровождаться вредными побочными эффектами, и каннабис в этом отношении не уникален. Несмотря на то, что конопля относительно безвредна, есть данные о том, что при регулярном ее потреблении возрастает риск психических расстройств, в частности, шизофрении. Эти эффекты чаще проявляются у детей и подростков, что, разумеется, отрицательно сказывается на учебе и способности к социальной адаптации. Вопреки расхожему заблуждению, привыкание к каннабису весьма возможно, а злоупотребление им распространено очень широко среди тех, кто употребляет его в больших дозах и начиная с раннего возраста. В свете этих данных настойчивое стремление авторов законопроекта обойти законодательное регулирование доступности канабиса явно говорит о какой-то скрытой мотивации. Закон при всей его озабоченности медицинским применением конопли должен был стать троянским конем, с помощью которого кто-то пытался протащить через парламент декриминализацию употребления каннабиса в качестве рекреационного наркотика. Такое подозрение еще больше усиливалось от того, что дозы каннабиса в законопроекте приводились в унциях, а не в принятых в медицине миллиграммах, а те, кому предназначался каннабис, именовались потребителями, а не пациентами. Возможно, все это и не так плохо, есть множество аргументов в пользу легализации каннабиса. Однако совершенно недопустимо и непорядочно прибегать для этого к опасным и вводящим в заблуждение ложным медицинским аргументам. Замаскировав свои истинные цели призывом усовершенствовать медицинское законодательство, авторы законопроекта присоединились к всемирной армии не вполне здоровых поклонников каннабиса. Мало того, сама тональность кампании в поддержку проекта отдавала, мягко говоря, безответственностью. Призывая к участию в митинге за поддержку нового закона, организаторы, объединившиеся под лозунгом «Люди важнее доходов», выпустили плакат, где утверждалось, что препараты каннабиса излечивают рак. Людей призвали делиться в социальных сетях историями об эффективности каннабиса, и, кто бы сомневался, рассказы о чудесных исцелениях посыпались как из рога изобилия. То, что ни один из этих случаев не был подтвержден какими-либо объективными данными, а многие были и вовсе опровергнуты, нисколько не охладило теплый прием, оказанный публикой всем этим басням. Один из популярных мемов 2017-2018 года — это рассказ некоего Дэвида Хибита, который якобы излечился от рака конопляным маслом. Энтузиасты постили сообщение об этом и пересылали его друг другу, не зная, что еще в 2016 году Хибет не то, что не излечился, а умер от рака. Движущей силой компании как на митингах, так и в прессе стали душераздирающие обращения страждущих. На первых полосах многих изданий появилась история о бедственном положении матери, которая не могла достать конопляное масло для своей больной дочери. Эту историю использовали для обоснования необходимости скорейшего принятия нового законопроекта, вопреки тому, что нет абсолютно никаких доказательств эффективности конопляного масла в лечении обсуждаемого заболевания. За всей этой бурей сочувствия и возмущения никто даже не вспомнил о том, что конопляное масло считается пищевой добавкой и невозбрано продается во всех магазинах здорового питания Ирландии. По мере развертывания публичной кампании сюжет об исцелении от рака все глубже проникал в общественное сознание. Роберт О'Коннор, глава исследовательского центра Ирландского онкологического общества ИОО, устало заметил по этому поводу. Где бы я теперь не появился, меня все время спрашивают, действительно ли каннабис и конопляное масло излечивают рак. Эти ложные утверждения настолько заполонили СМИ и социальные сети, что стали догмой в умах многих и многих людей. Это несмотря на то, что исследования четко и недвусмысленно показывают, что эта догма не соответствует действительности. Вполне предсказуемым, однако от этого не менее удручающим было то, что главной мишенью благонамеренных, но обманывающихся поборников, поражавших воображение рассказов об опухолях, исчезающих под действием каннабиса, сделались уязвимые и внушаемые пациенты. Однако специалисты из ИОО и другие онкологи уверенно заявляли, что все эти сообщения фальшивки. Так как введение общества в заблуждение продолжалось, я обратился во многие издания с разъяснениями о том, почему эти призывы подозрительны. Я написал несколько статей в Irish Times и Spectator, опровергнув некоторые утверждения, высказанные авторами законопроекта и его сторонниками в сети. В этих статьях я убеждал людей руководствоваться доказательствами, а не пустыми декларациями. Ирландский парламент учредил межпартийную комиссию для оценки законопроекта. Решение комиссии обнародовали в июле 2017 года. Содержавшиеся там выводы были не в пользу предлагавшегося законопроекта. В решении комиссии приводилось множество юридических обоснований, а также перечислялись возможные непредсказуемые политические последствия и отсутствие гарантий в отношении нелегального использования каннабиса. Отрицательный отзыв получили и медицинские заключения, представленные авторами предложенного закона. Комиссия единодушно отклонила законопроект, заявив, что его целью была декриминализация потребления конопли в той же мере, как и ее применение в медицинских целях. Такой вывод не оставил от законопроекта камня на камне. Эта ядовитая смесь невежества и откровенного двуличия даже не была представлена на рассмотрение парламента. Вместо того, чтобы проанализировать выводы парламентской комиссии, член движения «Люди важнее доходов» Джино Кенни начал метать громы и молнии, утверждая, что комиссия саботировала законопроект и обвиняя ее членов в предвзятости. По социальным сетям пронесся шквал нападок со стороны поборников законопроекта, которые обрушились на наиболее видных членов парламентской комиссии. Особенно тяжко пришлось Кейт Кону, которую, поскольку она фармацевт, обвинили в сговоре с призрачной большой фармой. Как это, к сожалению, часто бывает в социальных сетях, многие комментарии в отношении Кейт были пропитаны ядовитой мизогинией. Те же фанатики обвинили О'Конора и ИОО в том, что они пешки фармацевтической индустрии, выставив их отвратительными злыми троллями, которые противятся благородному делу, применению конопли в лечении рака. Я тоже не сумел избежать гнева интернета. Мне были приписаны самые низменные мотивы, а упреки и оскорбления лились неиссякаемым потоком. «Не обошлось и без тени аморфной большой фармы, хотя по образованию и специальности я не фармацевт, а физик. Самым обидным стало, однако, шаблонное обвинение в том, что наша критика – это свидетельство отсутствия сострадания к больным и презрения к их страданиям». Появилась масса анонимных персонажей, называвших критиков законопроекта саботажниками, стремящимися задушить на корню чудесную и сулящую страждущим исцеление революцию. Тело было представлено так, будто те, кто не поддерживает законопроект, равнодушны к больным. Это было полное извращение смысла как того, что мы на самом деле говорили и имели в виду, так и тщательно взвешенных выводов комиссии, отклонившей законопроект. В действительности законопроект, если бы его приняли, не только не защитил бы пациентов, но и создал бы для них реальную угрозу. Для того, чтобы опорочить комиссию и ее выводы, сторонники движения «Люди важнее дохода» впустились во все тяжкие, убеждая публику в том, что каннабис – это новая панацея. Стараясь опровергнуть возражения против законопроекта, его сторонники пытались отвести внимание от того факта, что проект и сам по себе являлся опасным, порочным и безграмотным. Вместо этого они повесили мишень на тех, кто предлагал адекватные решения и направили праведный гнев верующих в коноплю именно на них. Единственным положительным следствием этого скандала стал серьезный разговор о волне экзотических методов лечения, захлестнувшей СМИ и обрушившейся на уязвимых и внушаемых пациентов. Чтобы попытаться хотя бы приостановить эту, в Кейт. Ваш покорный слуга и другие люди начали работать над законопроектом, который смог бы защитить онкологических больных от подозрительных видов лечения. Неизбежные последствия не заставили себя ждать. Стоило нам лишь объявить о своем намерении, как из всех щелей тотчас полезли подставные лица, заговорившие о достоинствах каннабиса в частности и об альтернативной медицине в целом, как о средствах подавления рака. Это послужило поводом для нового потока оскорблений, вынудивших Кейт удрученно заметить. Очевидно, в политике невозможно избежать нападок, но в этом случае уровень злобности был просто феерическим. В настоящее время, когда я пишу эти строки, проект закона о рекламе лечения рака 2018 года проходит процедуру рассмотрения в Ирландском парламенте. Подобный полемический подход действительно обладает поистине дьявольской сокрушительной силой. Он не только размывает границу между пустой руганью и конструктивной критикой, но и гарантирует демонизацию любого, кто способен сказать, что король голый. В этом отношении кампании в поддержку шарлатанов опасны вдвойне, и для нас очень важно найти средства защиты от них. Большинство рассмотренных нами до сих пор неформальных ошибок были вариациями на тему ошибок причинности. Эти логические несуразности могут по праву занять место в парфеноне ошибок, так как появляются в бесчисленных формах. Нам стоит рассмотреть класс неформальных ошибок, основанных на гибкости определений посылок, которые позволяют придать им ложный вид строгости. Самый простой способ сделать это заключается в утверждении абсолютно логичной истины, которая по существу является чистой тавтологией. Рассмотрим для примера следующий высказывание «люди млекопитающие», следовательно, «люди млекопитающие». При первом же взгляде на него становится ясно, что это плохой аргумент, так как говорящий начинает с вывода, которым этот же вывод и подтверждает. Такое бессмысленное мышление называют мышлением по кругу. Несмотря на то, что это может показаться тошнотворно очевидным, такой ход рассуждения имеет весьма почтенную историческую родословную. Для примера можно взять аргументы, касающиеся истинности религиозных текстов. Эти аргументы были рождены по законам подобной удобной, но пустой круговой логики. Данный порог давно поразил авраамические религии. С самого возникновения иудаизма религиозные схоласты твердили, что Тора является нерушимым Божьим словом, потому что так сказано в Торе. Это пустое суждение было с энтузиазмом подхвачено религиями, возникшими из иудаизма. Для того, чтобы найти библейский пример, достаточно взглянуть на второе послание апостола Павла Тимофею 3.16, которое гласит «Все Писание Бога духновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Этот пассаж, если отбросить его многословность и величивость, можно без потери смысла перефразировать так «Писание истинно, потому что оно вдохновлено Богом, потому что так написано в Писании». Вероятно, в душе верующего это пробуждает сильные чувства, но более придирчивому читателю тут чудится некоторое пустословие. Точно так же Коран утверждает, что откровение священного текста пророку Мухаммеду доказывает его божественное происхождение. Независимо от того, существует Бог или нет, такое круговое рассуждение ничего собой не подкрепляет. Богословские примеры относительно прозрачны, но круговое мышление может быть завуалировано синонимами и сложным построением фраз, а это уже требует расшифровки. Особенно часто мы сталкиваемся с ошибкой, известной как «предвосхищение основания». Примечание педанта «предвосхищение основания» — это логическая ошибка, которая в английском языке называется «begging the question», что можно неверно трактовать, как «напрашиваться на вопрос». Из контекста обычно все становится ясно, но меня это все равно раздражает. Когда говорящий прибегает к предвосхищению основания, он помещает вывод, который требуется доказать, в посылку аргументы, и все вместе превращается в тавтологию. Предвосхищением основания нередко злоупотребляют в глубинных идеологических дискуссиях, в частности, при обсуждении взглядов, достойных порицания с точки зрения говорящего. Но вернемся, однако, в современности и присмотримся к риторике вечных споров об абортах. Самый распространенный аргумент противников абортов строится согласно следующей логике. Аборт – это убийство. Убийство противозаконно. Следовательно, и аборт противозаконен. Это утверждение может показаться убедительным для тех, кто и так изначально убежден в незаконности абортов, но как аргумент подобное утверждение безнадежно порочно. Вывод о том, что аборты должны быть вне закона, делается на основании заявления о том, что это убийство, хотя факт убийства сомнителен. Вывод данного аргумента содержится в его посылке, в которой без всякого обоснования и доказательства объявляется, что аборт — это убийство. Если допустить, что предпосылка верна, то все утверждение представляется безупречным последовательным, но на деле это всего лишь пустое, бессодержательное круговое умствование. Эти примеры приводят нас к очень важному вопросу, к вопросу о неудобных темах. Мы коснулись самых распространенных неформальных ошибок мышления, но нам пора ненадолго остановиться, чтобы рассмотреть нечто общее, проходящее красной нитью через все рассмотренные нами примеры, тему борьбы между логикой и верой. Влияние веры на мышление — это важный и уместный вопрос, который мы пока обходим стороной. Несомненно, ошибку в рассуждениях может допустить даже нейтральный, но излишне доверчивый наблюдатель. Однако куда чаще причиной ошибки служат исходной мотивации. В некоторых случаях логическая ошибка становится следствием обычного недопонимания, но нельзя сбрасывать со счетов возможность того, что вера способна вредно влиять на умение отчетливо мыслить. Не пропускаем ли мы в этом случае аргументы через искажающую линзу, предпочитая соглашаться с теми, кто поддерживает наши предвзятые взгляды? Не склонны ли мы к некорректным суждениям, если они подкрепляют постулаты веры, которые нам дороги? И если да, то является ли это обдуманным действием или результатом неосознаваемой нами реакции? Если мы на самом деле хотим понять трудности, с которыми сталкивается мышление, то мы не имеем права рассматривать логику в отрыве от всего комплекса кондиция Гхумана. Кондиция Хумана междисциплинарное понятие, описывающее условия человеческого существования. В переводе с латыни – человеческая ситуация, человеческое условие, примечание редактора. Для того, чтобы по-настоящему понять, почему мы ошибаемся, нам придется исследовать те человеческие черты, которые неизбежно оказывают на всех нас сильное влияние.